— И горе. Значит, ты, Ринальдо, ты причинил нам много страданий. Мне тоже досталось, Ваше Величество. — Да, конечно, — ответила Вайол. — Злые деяния вызывают месть, которая часто падает и на невинных. — Как далеко все зайдет на этот раз? — Вы продал-то? — уточнил Люк. — Нет, я про тебя. — О, — воскликнул он, — с этим покончено, Никаких бомб и засад. Я уже говорил Мерлину. Ты давно его знаешь? Много лет. И вы стали друзьями? Это одна из причин, по которой я пошел на мир. — Чтобы прийти сюда, ты должен был ему верить. Это я уважаю. На, возьми. Воел сняла с правого указательного пальца золотое кольцо с молочно-зеленым камнем, удерживающие камень шипы напоминали лапы богомола, охраняющего сокровища стороны снов от пробуждающегося мира. Ваше величество, надень и носи, слушаюсь. Пробормотал Люк и надел кольцо на мизинец левой руки. Благодарю вас. «Поднимись. Я хочу, чтобы ты понял, что произошло». Люк встал. И воел поведала ему все, о чем рассказала мне. Она говорила о подходе Далта, о расположении его войска, о его требованиях. Я стоял потрясенный происходящим. И Вайол только что взяла Люка под свою защиту. «Это кольцо в амбере?» — знал каждый. «Интересно, что подумает Рэндом?» «Похоже, суд отменяется». Бедный Билл. «По-моему, ему искренне хотелось вести на процессе дела Люка». Я услышал, как Люк сказал. «Да, я знаю, Далта. Когда-то у нас были общие цели, но он переменился и во время нашей последней встречи даже пытался меня убить. Я не знаю, зачем и почему». Поначалу мне показалось, что он попал под влияние колдуна из Стража Четырех Миров, а теперь... теперь я его просто не понимаю. Он словно на поводке, но кто его ведет, понятия не имею. Почему ты решил, что не колдун? Какой ему смысл отправляться в такую даль, чтобы убить меня, когда несколько дней назад я был в его распоряжении? он мог запросто оставить меня в камере разумно кивнул воел